Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли время прошло, а продал купец все товары, купил старшим дочкам гостинцы обещанные, только цветочка Аленького нигде не нашел. Ищет купец цветочка Аленького по всему белому свету, и заехал в дремучие муромские леса. А в лесах муромских топи да чащи Кикимора в болоте хоронится, носом утиным землю роет, лапами воду мутит. А на пенечке леший сидит, порос весь мохом зеленым. Одна нога у него березовая, другая еловая. Сидит леший на пенечке, да песню поет. Как по темно баба знаю каждую наро, ночью по лесу брожу, да До дорожки старожо. ...i новые лопаточки, новые! Чую человечий дух. Кикимора, а, Кикимора? <соединяющие> <соединяющие> Чего тебе, Лешенька? К лесу заветному лодка плывет. <соединяющие> Люди в нашу сторону путь держат. Что делать, Кикимор? Прячемся, подслушаем. Подслушаем? Советные леса Муромские, а страшно тут, нежели да нечисть. Не не не не бойся, не не бойся, дядя Семен, с, с Антоном не пропадёшь. Вот она у меня, песчаль заговорённая. Всех из неё огнём побью, ага. Так скажи ты мне на милость, по что мы в эту глушь заехали? Все товары продали, гостинцы купили. а Оно теперь самое время. Домой бы теперь, я. Не могу я домой воротиться, пока не найду цветочка Аленького для Алёнушки. Вот что. пойдем ка мы с тобой в разные стороны и посмотрим, нет ли где здесь Аленького цветочка. Ты иди направо, а я пойду налево. Хорошо, дядь Семён, пошли, сойдёмся здесь. Ладно, ладно, иди. Лешенька! А Алюшки! Лешенька! Что, вы? Ну, слыхал. Слыхал? Видал? Ух, видал, люди! И что-то не заветный аленький цветочек. Беда, Олешенька! Беда! Беда, Кикимрушка! Да, как Зову я, зову Бабу Ягу костяную ногу. Прилетай! Твои Что случилось? Что приключилось? Альянсок, люди ходят. Аленький цветочек ищет Во. Не сыскать им цветочка Аленького! Не сорвать! Слушай меня, стража лесная! И вы, лягушки болотные! за мной цветочек Аленький! Не должна к нему прикасаться рука человеческая, не должен его видеть глаз человечий, а не то погибель нам всем будет верная. Поняли? А что ж нам делать, бабушка? Но как же быть? Эх, вы! Скрыть цветок лесом густым, окружить болотами топкими. А да прежде всего сбить людей с пути дороже. <свят> Ты, Леший, их испугай. А -а -а. Ты, кикимора, мне помогай. Бабушка один назад возвращается. Испугаем его наваждением лесным. Замрите все.